Глава двадцать вторая. Ускоряя шаг. Что? От неожиданности я даже заговорил с чужим фамильным божеством, появившимся передо мной. Что значит душа разделена на три части? Хоть ты и медиум, но как я погляжу весьма слабый, вкратчивым голосом продолжила кошка. Я, как ты, наверное, заметил, хранитель истины, и прекрасно вижу в тебе три ярких осколка. Это удивительно. На моей памяти ты такой первый. Деление души на два с кулков встречается очень редко и почти всегда означает присутствие родового защитника. Но чтобы сразу на три? Кошка задумчиво продолжила смотреть на меня. Я же в свою очередь пытался вспомнить, что мне известно о фамильных божествах, носящих титул хранителя истины. К примеру, белый тигр, один из фамильных богов моей семьи. носил титул хранителя защитника, самого распространённого типа божеств. Подобные ему умели сливаться с медиумами, заключившими с ними договор, и значительно усиливать их. Что же до очень редких хранителей истины, то это прежде всего прорицатели, мастера допросов и иллюзионисты. Они, как и защитники, тоже усиливались во время слияния с медиумами, но эффект там был совсем иной. Насколько я помню, у нас в клане всего два таких божества. А вот какая семья заключила с ними контракт, не знаю. Это большой секрет даже внутри клана. Таким образом, эта кошка действительно что-то могла видеть внутри меня или кого-то. Вы можете разглядеть эти части, хранитель. Расскажите, что вы видите? Всего лишь три судьбы, сплетённые друг с другом. Обычно такое случается с душами новорождённых. И с подобным они долго не живут, кстати. Поэтому я и заинтересовалась. Это звалась кошка, и в её голосе явственно прозвучало лукавство. Но моё любопытство не настолько разыгралось, чтобы тратить на это время и силы моего медиума. Могу лишь посоветовать тебе наведаться к сильному хранителю душ, хотя ближайший подобный находится сейчас где-нибудь на другом конце света. Желаю тебе и твоим осколкам души не потерять себя. Подождите, хранитель, это значит я умру? Но ты же прожил столько лет с этим. С чего взял, что сейчас умрёшь? Осколки душ получает при рождении, парень, и никак иначе. Кошка спрыгнула со стола, на котором до этого сидела, и неспешно отправилась в сторону, куда унесли раненых, в том числе и её медиума. Я тут же обратился к конструкту. Седьмой, я уверен, что одной из частей души являешься ты. А что насчёт третий? Ты знаешь, о чём говорил этот фамильный бог? Обнаружить меня невозможно. Я и есть вы. Поэтому сказать, что такого увидела это божество, не могу носитель. Тут есть о чём подумать. Я достал флягу с водой и выпил, наблюдая, как суетятся люди профессора, собирая и классифицируя всё то, что мы принесли из рейда. Лаборантов и клановых бойцов из экспедиции уже увели. Последствия заморозки времени до сих пор сказывались на большинстве из них. Что же до членов рейда, то никто из них не расходился, ожидая, когда освободится рейд-лидер, и можно узнать по поводу оплаты и бонусов. Как и всех, меня также интересовала эта информация. От брони костюма и гиды мало что осталось, и сейчас меня сильно интересовало, с плюс ли вообще вышел этот рейд. Минуты текли одна за другой. Я, ожидая появления Рейт-лидера и профессора Зиновьева, мысленно прокручивал в голове разговор с Хранителем истины. Скорее всего, первый осколок имеет отношение к седьмому. Хотя он и открещивается, я почти уверен в этом. Главный вопрос заключается в том, кем или чем является третий осколок. Носитель, вы можете пояснить более подробно по различиям сущностей из изнанки, называемых вами богами? У вас не было фамильных богов? Тогда каким образом ты рассчитываешь усилить мой сосуд души, если не знаешь такого? В мире создателей нет богов. Точнее, они никогда их так не называли. Все эти боги всего лишь могущественные сущности изнанки, сбежавшие в ваш мир с помощью договора. К богам они имеют самое незначительное отношение. Хранитель моего рода с тобой бы не согласился. Покачал я головой, живо представив реакцию Тигра на слова седьмого. Это нужно для понимания. Вы в любом случае ждете. Уел. Ладно. Ты, наверное, слышал мои размышления по поводу хранителя-защитника, да? Как и о хранителе истины. Тогда давай я расскажу о других видах. Правда, не обо всех. Их существует огромное количество. Особенно много редких. Я расскажу о самых распространенных, а об остальных – о тех, о ком знаю. Прежде всего, это хранители силы. Вторые по распространенности. Как следует из названия, они хороши в прямом столкновении, увеличивая физическую силу и выносливость своего медиума. Сильнейшие медиумы после слияния с такими божествами превращаются в их живое воплощение. Джет рассказывал, что в таком случае люди способны остановить в одиночку, отряд звёздных наёмников или даже штурм группу клана. Хранители жизни встречаются куда реже. У нас в клане с такими кажется не больше 5 человек. Они практически не способны к бою. Зато их воздействие на живую природу и других людей феноменально. Медиумы, с сильным сосудом души, способны вытащить любого человека из того света. Для самых сильных, говорят, не составляет большого труда излечить даже проклятье. Хотя, если честно, мне в это и не очень верится. Есть ещё хранители стихий, очень редкий вид фамильного бога. Именно такого привлекла в своё время Алиса. Пожалуй, один из сильнейших видов божеств. Я даже не знаю, кто на скидку может сравниться с ним по мощи. Хранитель тьмы или хранитель света или хранитель судеб? Не трудно представить, что может стихийное божество. Это сама стихия в её самых невероятных проявлениях. Предполагаю, что даже повелитель магии в бою один на один не сможет справиться с таким медиумом. А как ваше божество находит своих медиумов? В момент инициации? Седьмой неожиданно сменил тему, заинтересовавшись инициацией Алисы. По-разному. Самый распространённый способ это подписание контракта с фамильным божеством семьи или клана. Если кто-то из них изъявит желание служить инициируемому. Конечно, как пример, со мной никто связываться не пожелал, даже с Тигром, фамильным божеством семьи после смерти деда, я не сумел подписать контракта. Почему не знаю. Он наотрез отказывается отвечать. Предполагаю, что из-за слишком слабого сосуда души. Сейчас мы с ним связаны лишь только контрактом семьи, что даёт ему силы, только разве что на существование и то, как ты понимаешь, из-за моих невеликих сил на ограниченный период времени. Второй способ это то, что произошло с Алисой. Божество откликнулось на её призыв во время инициации и пришло со изнанки. Отец говорил, что этим фамильным божеством стал какой-то наш великий предок, один из основателей семьи. Но ну и третий способ заключения контракта свободный поиск. Посещая другие миры, некоторые медиумы иногда натыкаются на существ из знанки, согласных заключить с ними контракт. На моей памяти такое случилось в нашем клане раза два, и оба раза это произошло с молодыми медиумами, так и не получившими себе божество во время инициации. От размышлений меня отвлекло появление Оксаны в сопровождении профессора. Друзья, Обратился громким голосом ко всем профессорам. Мы выслушали доклад Оксаны Семёновой, который частично подтвердил капитан команды охраны экспедиции, и услышанное нас сильно удивило. Ещё неделю назад я и мои коллеги после полудоба анализа были уверены, что за нападением стоит обычная сущность класса Хесет. Я могу поклясться на чём угодно, что никаких предпосылок к нападению из золотого мира не было. Поверьте, Если бы мы знали, что за всем этим стоит золотой мир, то туда бы отправили полноценную штурм-группу стрижей, а не обычный рейд наёмников. Профессор перевёл дух, оглядывая собравшихся людей честным взглядом. К слову о появлении стрижей, меня, как и многих, удивило ещё в лагере экспедиции. Помимо учёных и лаборантов, среди пропавших имелись клановые бойцы. Так почему же стрижи не организовали собственную спасательную экспедицию? Что-то темнел, профессор. И, судя по скептическим взглядам наемников вокруг, не только у меня появились такие подозрения. По залу прожелестел легкий гул раздраженных голосов. Люди прямо обвиняли главу ученой группы в преднамеренном замалчивании самого важного. Профессор притворился, что ничего не слышит. Он, как ни в чем не бывало, продолжил. «Решили всем завершившим рейд увеличить выплату без учета премии до 400 тысяч кредитов». а премию за материалы повысить в пять раз. Деньги придут вам завтра, вы получите соответствующее сообщение об этом». Такая новость была воспринята с куда большим энтузиазмом. Несмотря на то, что все прекрасно поняли, что это самый банальный откуп. Ругаться с учеными и стрижами бессмысленно, а вот испортить им репутацию среди наемников вполне возможно. Не думаю, что некоторые участники рейда станут в этом отношении сдерживаться. Да даже Оксана потеряла во время этой заварухи большое количество влияния. Столько погибших. Это странно, но я не чувствую в его словах лжи, носитель. Вдруг появился голос магического конструкта. Возможно, он способен обмануть даже тебя, седьмой? Нужно больше данных. Кто бы сомневался. Ладно, сейчас попробуем договориться с профессором по поводу камней-изнанки и уходим. «Думаю, со всеми бонусами я сегодня заработал 500 тысяч. Наверняка хватит даже на бронекостюм лучшего класса, чем эгида». Хотя стоит ли брать его — большой вопрос. Несколько наемников затеяли ругань с лаборантами и стрижами, отказывающимися выпускать их. Оказалось, что они пытались вытащить несколько костей и материалов исследований, взятых у экспедиции. Те были промаркированы и легко отслеживались. И я не стал особо обращать на это внимание, так как в любом случае всё укладывалось в рамки контракта. Собственность университета оставалась его собственностью. Всё-таки это не обычный рейд, и наёмники не платили за открытие врат. А теперь ключевой момент. Нужно постараться договориться с профессором об обмене плодов вечного дерева на камни из Нанки. И здесь, надеюсь, меня поддержит рейд-лидер. Профессор Зеновьев. Я подошёл к худощавому мужчине Замечая слегка удивлённый взгляд со стороны Оксаны. У меня для вас выгодное предложение. Хм, слушаю. С небольшой паузой заинтересованно отозвался профессор. Его, похоже, заинтриговало моё поведение. Вот. Я вытащил контейнер и поставил на стол возле профессора. Во время рейдов в сиреневом мире я наткнулся на плоды вечного дерева из синего мира, растущего на одном из островков в двенадцатой реальности. Что? Зеновьев даже немного подвис, после чего аккуратно снял крышку контейнера и принялся изучать плоды. Наконец, спустя минуты две молчания, он задумчиво признался: "Это несомненно плоды вечного дерева, вот только изменённые воздействием скрученного времени". Такое ощущение, что внутри них сохраняется поток аномального влияния сиреневого мира. В этот момент один из ассистентов, подошедший по щелчку пальцев мужчины, водил над фруктами каким-то странным прибором в виде двух изогнутых проволок. И я так понимаю, молодой безликий. Вы хотите что-то получить от меня за передачу этих фруктов? Так, особо выделив слово молодой, спросил профессор, при этом посмотрев не на меня, а на Рэтлитера. Оксана ответила ему твёрдым угрюмым взглядом. Мне нужно несколько камней из Нанки, сказал я. Зиновий тут же перевёл взгляд на меня и попытался посмотреть в глаза закрытой маской. Он внимательно всматривался, пытаясь что-то увидеть, после чего задал логичный вопрос, к которому я был готов. Какой тебе прокат ко мне изнанки, наёмник? Хочу использовать их в качестве приманки, ответил я. Поясни. У меня есть предположение, что камень привлекает фамильных божеств во время проведения инициации. Не то чтобы это полнейшая чушь, От камней действительно веяло изнанкой, но она скорее бы отпугнула многих божеств, чем привлекла. Что? удивился Зиновьев. Камни не привлекают богов. И всё же я хотел бы попробовать, упрямо настоял я. Профессор, прошу пойти этому наёмнику навстречу, вмешалась в разговор Оксана. Он не был обязан нсти вам эти фрукты на изучении, тем более, что за них никаких бонусов не положено. Так Что ж, всё так, кивнул мужчина. Сколько тебе нужно камней? Горсть. Один малый контейнер. Не стал слушать я седьмого. Уверен, Зиновий попытается как можно сильнее уменьшить количество переданных мне камней. Что? Отдам только половину контейнера, и это не обсуждается. И настоятельно не советую пытаться вам использовать камни как усилители личной силы медиума. Взорвётесь. Хорошо, половина контейнера, согласился я. Всё равно выходило намного больше, чем требовалось. Благодарю. Заполучил в свою сторону ещё один острый взгляд профессора. Получив от сотрудников лаборатории упакованные в небольшой подсумок камни, я с чувством выполненного долга направился к выходу, но меня остановил голос Оксаны. Тебя подвести? Нет, благодарю, попытался отказаться. Пойдёшь в этом? Посмотри на себя. Она указала на мою верхнюю одежду с брони костюмом, превращённые в обожжённые лохмотья. Вызову такси, махнул я рукой. Как знаешь. Если что, я помню о нашем уговоре. Жди на неделе звонка. Понял. Выбравшись, я с облегчением вдохнул свежеечный воздух, без примеси магического дыхания сиреневого мира. Неужели всё? Усталость нахлынула с такой силой, что пришлось сделать над собой усилие и продолжить путь. Такси обещало прибыть лишь через полчаса. Пока дойду неспешным шагом до выхода с территории университетского городка, как раз пройдет половина времени. Где-то среди аккуратно подстриженных газонов с редкими деревьями слышался оглушительный стрек от сверчков. После угнетающей тишины сиреневого мира все казалось таким громким. Скрип моих ботинок от шагов по мокрому от прошедшего недавно дождя к камню дорожки. Собственное дыхание — И редкие звуки клаксонов машин за пределами городка. Выбравшись к воротам университета, я с удивлением обнаружил здесь большое количество людей. Небольшой парк, разбитый напротив университета, утопал в ярких огнях прожекторов. Снующие туда-сюда гвардейцы императора создавали впечатление разворошенного муравейника. Интересно, что там произошло? спросил я вслух, отойдя к остановке и ожидая своё такси. В небольшом отдалении от парка виднелось несколько фургонов местных телевизионных каналов. «Я чувствую отчетливые признаки смерти», — заметил вдруг седьмой. «Носитель, вы и сами сможете это ощутить, если прислушаетесь к собственным чувствам». Впрочем, сделать мне этого не дали. Подъехало такси, и пришлось очередной виток обучения отложить на потом. Таксист, улыбчивый старичок, почему-то с надетой на голову панамой, радостно поделился последними новостями. Оказывается, в парке напротив университета нашли больше 10 полуобъединенных тел и ещё больше уже обглоданных человеческих костей. Среди пострадавших оказалось много как обычных людей, так и представителей семей кланов. Более того, среди убитых имелось два наследника из кланов Вепри и Стальных. Весь город стоял на ушах. Занятия в университете приостановили на неопределённый срок, а кланы и гвардия буквально землю носом рыли в поисках виновных. Натянув капюшон, я переваривал услышанное. Кто-то или что-то завелось возле университета и нападало на студентов. Пожалуй, некоторое время стоит на учёбу брать с собой одинокого. Лишним точно не будет. Возвратившись домой, я успел дойти лишь до кровати. Только голова коснулась подушки, вдруг, как будто кто-то просто выключил свет, отправив в долгий беспробудный сон без сновидений. На следующий день Тигр разбудил меня хмурым взглядом. Да, именно так. Несмотря на то, что на его морде трудно было различить эту самую хмурость, почему-то у меня создалось впечатление, что фамильный бог злится. Уже слышал, что у твоего университета творится? Да, таксист вчера просветил. Могу также я от себя добавить. Фамильные буги в полнейшем мужесе. Тварь вместе с наследником сожрала и его хранителя. А! Что? Я даже рот открыл от удивления. Что слышал? Передразнил тигр. Неизвестная тварь сожрала фамильное божество вепрей. Ты думаешь, почему такая паника? Однако, протянул я, стараясь ухватить ускользающие после долгого сна мысли. Поэтому университет и закрыли, пока не разберутся с виновниками или виновником. Хм, понятно. Ну тогда, пока у меня не запланированы и каникулы, стоит выбраться в горную территорию клана Зачем? удивился фамильный бог. пора приступать к настоящим тренировкам. Или чувствую, что со своей удачей я следующий рейд уже не переживу. Расскажи. Тут же подобрался тигр. После чего принялся внимательно слушать мой рассказ. В конце, когда я объявил, что вытарговал у профессора камней изнанки, удивлённо покачал головой, заметив: "Удивительное дело, если тебе хотя бы один камень отдали, а тут столько!" На что я лишь пожал плечами. Как по мне, так не будь та Максана хрен мне был, а не камне. Девушка каким-то образом смогла надавить одним своим присутствием. Ладно, готовься. Завтра выезжаем в горы. Пора приступать к настоящим тренировкам вдали от посторонних глаз. С усмешкой сказал я, заметив, как смуршилось лицо белого тигра. Почему-то он терпеть не мог снег, хотя холод и не чувствовал. Только договорюсь с клановым распорядителем, Думаю, там же и используем камни из нанки. Это хорошая возможность. Согласился со мной седьмой. Думаешь, тебе разрешат уехать? Между тем уточнил хранитель. Это ненадолго. И, как мне кажется, убрать меня хоть ненадолго с глаз долой, будут только рады. В общем, в своих рассуждениях я оказался прав. Распределитель без вопросов выписал разрешение, а также предупредил, что на территории клана в горах сейчас находится только прислуга. Десяток воинов-стражей, пара членов клана и старших, почему-то решивших вне сезон отдохнуть в горах. Сейчас нам было не очень интересно. Бури и постоянные снегопады делали невозможным любое зимнее развлечение. Зато с тренировками дела обстояли иначе. Особенно меня радовал тот факт, что территория горной резиденции почти не отслеживалась. Там не было вездесущих камер или постоянных патрулей. Таким образом, у меня будет хотя бы две недели самых настоящих тренировок под руководством седьмого. А если повезет, то и больше». Направил Оксане сообщение в смартфоне о том, что она обещала мне помочь в поиске рейда в «Оранжевый мир», и получил в ответ сердитый смайлик. «Мне сказали, что я не вовремя». «Что же, могу и подождать?» В этот момент на смартфон, все еще находившийся у меня в руках, весело сбрякнуло сообщение. Открыв его, я увидел радостную цифру в 479 тысяч кредитов. Мой путь к цели только начался, но я уже сделал по нему несколько очень важных шагов. Теперь главное, ускоряя шаг, не оступиться по дороге». Читал Максим Полтавский